Александр Чудаков. Антон Павлович Чехов. Второе издание. Серия Диалог. Москва, время 2013 год. Категория 16+. Книга предназначена для учащихся старших классов. Доктор филологических наук Александр Чудаков знакомит школьников с жизнью Антона Павловича Чехова. В книге показывается, какие условия, обстоятельства в впечатлении детства и юности подготовили неповторимое художественное восприятие мира. Как из сотрудника юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую страницу в мировом искусстве.